Глава десятая. Гейб бросился к кровати. Донован крикнул он, хватая констебля за плечи. Тот пошевелился и застонал. Бить! Речь Донована была невнятной. Он едва ворочал языком. Губы и ноги посинели, дыхание было частое, поверхностное, кожа блестела от пота. В комнате стоял ужасный запах, похожий на рвотный. Пахло в комнате и чем-то еще, чем-то приторно сладким. Гейб пощупал его пульс, тот был н е т е в и д н ы м Принеси воды, крикнул он Сильвер. Та быстро вышла на кухню. Гейб потянулся к телефону у кровати. Гудка не было, линия отключена, как и в здании полицейского участка. Гейб напрягся и пощупал лоб д о н о в а н а Он весь горит, крикнул он Сильвер. Телефон не работает, его нужно как можно скорее доставить в клинику. Обхватив лицо коллеги обеими руками, он крикнул: «Донован, можешь сказать мне, что случилось?» Прибежала Сильвер и приложила калбу д о н о в а н а холодную мокрую тряпку. Тот приоткрыл глаза. «Боже, я ничего не вижу». Голос у него был как у пьяного. «Ты брал с работы спутниковый телефон, констебль?» Мне он нужен. Я должен позвонить в больницу, помочь тебе. Констебль на мгновение пришел в себя. Стол, телефон на столе и рация. Прошептал он, и его глаза снова закрылись. Сильвер бросилась в гостиную. Телефона нет, крикнула она. Рация тоже исчезла. Грудь Гейба как будто жали тисками. Здесь явно побывал Стайгер. Этот ублюдок перерезал провод стационарного телефона, забрал их п о с л е д н и й спутниковый телефон и рацию. Он слышал, как Гейб т щ е т н о пытался наладить связь. В сердце Гейба вспыхнула ярость. Послушай меня, Донован, что случилось? Ты кого-нибудь видел? Говорил с кем-нибудь? Донован застонал, его голова безвольно повалилась на бок. Гей п р е з к и м движением снял с пояса комплект индивидуальной защиты. И приступил к сердечно-легочной реанимации. Гейб, услышав в голосе Сильвер мрачные нотки, он вскинул голову, но продолжил сдавливать ладонями грудь Донована. Я нашла это рядом с его холодильником. Она подняла бутылку с антифризом и черное перо. Его отравили Гейб и теленгриколем. Могли добавить в ананасовый сок, стоявший у него в холодильнике. В раковине стоит пустой стакан, пахнущий соком. Я наблюдала эти симптомы у собак, которые лизнули антифриз. Его нужно немедленно доставить в больницу. Здесь ты ему ничем не поможешь. Гейб поднял Констебля на руки, Сильвер помогла ему вынести Донована из дома. Я возму ь его к в а д р о ц и к л сказал Гейб, когда они, шатаясь под тяжестью тела Донована, спустились с крыльца. По дороге на нем я доберусь быстрее, да и Донована будет легче уравновесить передо мной. А ты следуй за мной верхом. Гейп сел на сиденье квадроцикла. Места там едва хватало на одного. Он изо всех сил пытался удержать перед собой потерявшего сознание Констебля, не давая ему упасть. Снег между тем пошел гуще, холодные хлопья ложились на его лицо. Он включил двигатель и понесся по изрытой колеями грунтовой дороге. з а р о с л и тянулись с обеих сторон. Фары изредка высвечивали в темноте блеск глаз какого-нибудь испуганного животного. Тревога не отпускала его. Гейб молился, чтобы Сильвер не отставала, следовало за ним по пятам. с т а й г е р все еще мог быть рядом, за т а и т ь с я и ждать в засаде. В больницу Каруза, давай скорее в больницу! Его офицер умирал у него на глазах. У нее было оружие, лошади, собаки. Сильвер была умелой охотницей. Она х л а д н о к р о в н о вступала в бой. Она знала эту землю. Но даже если бы они взяли лошадей и поскакали вместе, к у р ц все равно мог устроить засаду. Это не имело никакого значения, разве что Гейб мог выиграть несколько дополнительных секунд, необходимых для того, чтобы спасти младшего коллегу. Он выругался, вспомнив про Уильямс Лейк, про то, как Стайгер подтолкнул его к принятию рискованных решений. Как только он отвезет Донвана в больницу. Если Сильвер не будет у него на хвосте с лошадьми, он тотчас же вернется и найдет ее. Ветер хлестал его по лицу, снежная крупа щипала щеки, пока Гейп изо всей силы колотил в двери клиники. Ему никто не открыл. Затем в тусклом свете он увидел на двери табличку: в восемь часов вечера медицинский центр закрывается на ночь. Оставив Донована на квадроцикле. Гейб бросился от здания больницы к соседнему дому, в котором, как он надеялся, жил доктор, и ударил кулаком по деревянной двери. Зажегся свет, з а л а я л а собака, дверь распахнулась, и на снег, натягивая поверх пижамы свитер, вышел мужчина. Вы доктор? Да, я доктор Дэйв Зиглинский. Что случилось? У меня раненый офицер, сказал Гейб. Я думаю, он выпил антифриз. Врач торопливо натянул на плечи пальто. Где он? Здесь, рядом, на улице. Позвоните моей медсестре, распорядился доктор, когда д о н о в а н а в катили в отделение неотложной помощи. Ее зовут Меридит, ее номер указан на доске экстренной помощи рядом с телефоном в приемной. Гейб бросился по коридору к телефонам, схватил трубку и похолодел. Телефоны в поликлинике тоже были отключены. Чувствую, как в живот закрадывается страх. Он положил трубку и взялся за другой телефон. Его встретила та же глухая тишина. Телефонные линии не работают, сказал Гейб, подходя к врачу в отделении неотложной помощи. Мне нужна моя медсестра, произнес Зиглин с и й не поднимая глаз и готовясь сделать Доновану укол. Констебля уже подключили к аппарату жизнеобеспечения, в нос ему была вставлена гибкая трубка. Где я могу найти ее? – сказал г е й б Третий дом от моего, – сказал доктор, вынимая иглу шприца из тела пострадавшего. г е й б замешкался. Вы, вы можете помочь ему. Зиглинский встретился с ним взглядом. Я ввел ему этанол, чтобы остановить и нейтрализовать действие тиленгликоля, и делаю промывание желудка через назогастральный зонд. Но, глядя на форму г е й б а он на мгновение замолчал, явно задумавшись над тем, что сказать. Каруза, сказал поняв его сомнения Гейб, мое имя сержант Габриэль Каруза. Я новый полицейский. Зиглинский кивнул. Прогноз будет зависеть от того, как давно он выпил антифриз и сколько он его выпил. Даже несколько унций могут оказаться смертельными. Но я должен предупредить вас, сержант, что даже если он выживет в первые двадцать четыре часа, у него все равно могут остаться необратимые повреждения почек, мозга или потеря зрения. Думаю, вам стоит связаться с его ближайшими родственниками. Гейп выдержал взгляд врача. Он не хотел говорить Зиглински, что это невозможно, что весь город без связи, отрезан от остального мира. Но поднимать тревогу было рано. Он сам еще не был до конца уверен в оценке ситуации. В Блэк э р Роу Фоллс все еще могут быть и другие средства связи, другие спутниковые телефоны. Я вызову медсестру. Тихо сказал он. А вы пока присмотрите за моим коллегой. С этими словами он ушел. Наконец появилась медсестра. Донован все еще оставался в критическом состоянии, и Гейб был бессилен что-то сделать. Его констебль находился под самым лучшим присмотром. Теперь его главной задачей было найти Сильвер. В больнице она так и не появлялась. Крепко сжимая руль, Гейб нёсся обратно по грунтовой дороге. Шины его квадроцикла скользили по снегу, вокруг него, словно стероиды в свете фар, вихрем кружились снежинки, ветер обжигал лицо. В доме Донована Сильвер не было, не было и её лошадей и собак. Он быстро осмотрел землю, подсвечивая себе фонариком, и его накрыла тревога. Он не увидел вообще никаких признаков чего-либо ь присутствия. Свежий снег лежал ровным слоем, скрыв следы, даже если они и были. Он никогда не бывал в таком положении. Находился при исполнении служебного долга, но при этом не имел абсолютно никаких средств связи, без подкрепления, без всего. Ему не по силам сделать это в одиночку, защитить поселок, когда вокруг рыщет убийца-психопат. Он должен проверить спутниковую антенну. Посмотреть, действительно ли весь поселок отрезан от связи. Затем он должен найти вождя Питерса, сообщить ему о смерти старого ворона и узнать, есть ли в офисе племени запасные спутниковые телефоны. У него все еще оставалась надежда до рассвета связаться с Уайтхорсом. Но сначала он должен найти Сильвер. Прежде чем оповестить город, Гейб должен связаться с ней. Сейчас для него это самое главное. С нарастающим страхом он погнал свой квадроцикл по заснеженной тропе, что вела через лес вокруг озера над Чака к хижине Сильвер. Сквозь деревья он разглядел на ее крыльце свет. Его сердце тотчас забилось от странного сочетания радостного предвкушения встречи с ней и гнева на ее самоуправство. Подойдя к крыльцу, он быстро поднялся по ступенькам. Собаки внутри тотчас залаяли. От холодного ветра его щеки совсем о н е м е л и усталость и холод вновь напомнили б о л ь ю о застарелой травме ноги. Он громко постучал в двери, потопал ногами, стряхивая с ботинок снег. Собаки с в и р е позалаяли, никакого ответа. Сложив ладони лодочкой, он заглянул в заиндевевшее окно. Ему удалось разглядеть там Волкоинина и двух других волкодавов, в очаге потрескивал огонь. Она определенно вернулась домой, но где же, черт возьми, она? Сильвер! Он вновь стукнул кулаком в дверь. Собаки внутри разразились громким лаем. Она просто не могла не услышать собак, даже если была в душе. Откуда-то из темноты в его мозг закрались жуткие мысли. Он оглянулся. Лес вокруг ее хижины был тихим, темным и непроазным. л Идеальное место для убийцы, чтобы спрятаться, затаиться и ждать. Валил сильный снег, большие пушистые хлопья кружились, мельтешав свете на крыльце и быстро заметая любые следы. Идеальное время для с т а й г е р а сделать новый ход. На Гейба тотчас о б р у ш и л и с ь воспоминания о Бозере Уильямс, о снежной буре, гибели его товарищей. Затем порыв ветра колыхнул ветви. И он внезапно уловил среди деревьев проблеск света, хозяйственные постройки, конюшни. У него защемило в груди. Разумеется, ей нужно держать лошадей в к о н ю ш н е поить и кормить их. Он помчался по сугробам к теплому отблеску света среди деревьев. Подбежав к конюшне, он замедлил шаг и вытащил пистолет на всякий случай. Затем, крадучись, обошел постройку. Снег заглушал его шаги. Как только он плечом распахнул дверь, та резко отлетела назад, утратив равновесие, он пошатнулся и влетел внутрь. В поле зрения тотчас возникла Сильвер. Ствол ее дробовика был направлен прямо ему в грудь. Он окаменел. Вот это да, сказал он слегка поднимая руки. Господи, Гейб, прошепела она яростно сверкнув глазами и опустила оружие. Ты напугал меня до чертиков! Я могла бы тебя пристрелить. Что по-твоему ты себе позволяешь, убегая вот так? – спросил он, убирая пистолет в кобуру. Адреналин бурлил во всем его теле. Ты должна была последовать за мной в грёбаную больницу. Она прищурилась. Я увидела след, ведущий от дома до Нована. Холодно произнесла она. И решила выследить того, кто это сделал, пока снег не замел эти следы. Господи, Сильвер! Ты отдаешь себе отчет в том, на что способен этот тип, или тебе не терпится умереть в одиночку, отправившись по его следам? Она обиженно поджала губы. Я не собиралась охотиться на него, сердито ответила она, отворачиваясь от Гейба и прислонив дробовик к стене, взяла ведро с кормом. Я лишь хотела посмотреть, в каком направлении он пошел, чтобы завтра мы попытались выйти на его след. Она высыпала корм в кормушку. Ее лицо было каменным, мышцы напряжены. Она была зла, растеряна, напугана, главным образом из-за собственных сильных чувств Гейбу. И да, когда он помчался вперед с Донованом на квадроцикле, она поехала своим путем и, пройдя по следам до ручья, вернулась домой одна. Это был порыв ярости. И да, возможно, это было чертовски глупо. Сильвер, сказал он, делая к ней шаг. Его голос понизился до хрипловатого шепота. Завтра не будет никакого, мы пойдем по его следу. Я вызываю подкрепление. Я не хочу, чтобы ты имела дело с этим типом. Она сердито взглянула на него. Вот как? Значит, теперь тебе не нужна моя помощь? Не для того, чтобы идти по его следу, нет. Это дело полиции. Она поставила ведро на землю. Это Север Гейб, тихо сказала она, не сводя с него глаз. Дело отдельного человека касается всех. Смерть старого ворона, покушение на всех жителей Блэк э р р о Фолс. Это преступление против всех нас. Она все так же смотрела ему прямо в глаза. Правосудие здесь другое. Но они в глазах закона, Сильвер. Это все та же страна, пусть даже и к северу от шестидесятой параллели, что и на юге. Те же правила, те же суды, те же судьи. Что-то внутри нее как будто окаменело. Она взяла вилы, подцепила охапку сена и бросила в с т о и л о Почему твои собаки не с тобой? спросил он, подходя ближе. По крайней мере, ты могла бы для защиты взять с собой собак. Им нужны были еда и тепло, ответила она, вонзила вилы в кучу сена, подняла еще одну охапку и с силой бросила ее в с т о л а Ты просто ничего не понимаешь, ведь так, Сильвер? Она вткнула о вилы в землю и резко развернулась. Нет, это ты ничего не понимаешь, сержант. Здесь на севере, особенно зимой, в первую очередь нужно заботиться о том, что поддерживает тебя. На лошадях, собаках, оружии, укрытии, иначе погибнешь. Какой толк помогать мертвым? А мои собаки уже несколько дней без отдыха. Они нуждались в отдыхе и сытной еде. Лошадей тоже нужно было напоить, вычистить и накормить, если мы собираемся использовать их для охоты за этим типом. И да, прежде чем он успел возразить, Сильвер вскинул руку. Я понадоблюсь тебе, чтобы помочь его выследить. Я лучше из всех, кто здесь есть, лучше тех, кого ты, черт возьми, думаешь получить из Уайтхорса. Сильвер, я в долгу перед старым вороном. Он посмотрел на нее с животной п р и м о т о й от которой ей внезапно стало жарко. В конюшне воцарилось гнетущее молчание. Здесь пахло лошадьми и теплым сухим сеном. Он шагнул к ней. Сильвер мгновенно напряглась. Сердце ее учащенно забилось. Она посмотрела на дверь конюшни. Гейб п р е г р а ж д а л ей путь к отступлению. Она почувствовала себя идиоткой уже только из-за того, что ей вдруг захотелось сбежать. Как, как там Донован? спросила она неожиданно севшим голосом, пытаясь переключить его внимание. Он в критическом состоянии, но будем надеяться на лучшее. Он сделал к ней еще один шаг. Его взгляд был напряжен, глаза потемнели. Просто сделай мне одно одолжение, Сильвер. Не изображай из себя героя, не сказав мне, куда ты направляешься. Его голос снизился почти до шепота. Я жутко переволновался. Он шагнул еще ближе. Ее ладони сделались липкими, дыхание участилось. Она прижала ладони к джинсам. Я. Извини, Гейб, я не хотела тебя пугать. Просто никто уже давно не беспокоился обо мне. Я не знаю, как это сделать. Я имею в виду, все в порядке. Я смогу сделать это за нас двоих. Он заглянул ей в глаза. В его глазах вспыхнул огонек. Ее губы тронула неуверенная улыбка. Так в какую сторону вели его следы? На северо-запад. Тихо ответила она. Он перешел ручей. Спасибо. Он протянул руку, как будто хотел тыльной стороной ладони коснуться ее лица, но передумал и вместо этого засунул руки в карманы. Гейп выглядел замершим и измученным. Лицо осунулось, под глазами темные круги. Сильвер тотчас почувствовала себя виноватой з а т о что в п р и д а ч у ко всем неприятностям. Она заставила его беспокоиться о себе. Внутри нее все жалось от сострадания. Не хочешь зайти внутрь, Геб? й – спросила она. У меня осталось на кухонной плите немного рагу. Она улыбнулась еще шире, считая это предложением мира. По его лицу невольно промелькнуло не совсем понятное выражение, но он сдержал эмоцию. Сильвер, я знаю, что уже поздно, но я хотел бы, чтобы ты пошла со мной проверить спутниковую антенну. Похоже, отключен весь город, и мне нужно где-нибудь найти спутниковый телефон. То есть ты не хочешь снова оставить меня одну без защиты? Он вздохнул. Ты победила, поэтому я не хочу оставить тебя одну. Она слегка наклонила голову. А если я откажусь? Тогда я скажу, что умоляю тебя. Она поджала губы. В усталых глазах г е й б а тотчас вспыхнул лукавый огонек. У этого полицейского присутствовало чувство юмора, но только спрятано оно было где-то глубоко внутри. Лично ей это нравилось. А когда ты закончишь выпрашивать телефоны, мы с тобой закончим проверять спутниковую антенну. Тогда ты зайдешь отведать рагу из з а л е н и н ы Он улыбнулся, и эта улыбка согрела ее. Ей стало легко на душе. Да, сказал он, я не против. Фары квадроцикла осветили немногочисленную толпу, сгрудившуюся вокруг огороженной спутниковой антенны. Густой снег кружился и падал на людей в шубах и теплых куртках. Заметив его приближение, все дружно повернули головы в его сторону. Их лица были бледны. Из толпы вперед вышел вождь п и т е р с его взгляд был серьезен. Гейб понял, почему. Смятая тарелка спутниковой антенны валялась на земле. В воздухе висел едкий дым, в оборванных проводах искрился слабый электрический огонек. Гейб заглушил двигатель. Рука Сильвер в перчатке тотчас легла поверх его руки, призывая к спокойствию. Он ответно сжал ее в знак благодарности. Вождь Питерс поприветствовал Гейб, подходя к толпе. Увидев его, жители поселка напряглись и плотнее сбились в кучу. Он едва ли н е кожей ощущал их враждебность, их страх перед неизвестностью. Этих людей срочно нужно успокоить, всех, до одного, весь поселок. Необходимо п р е с е ч ь массовую панику. Кто-то взорвал тарелку, сержант, сказал вождь Питерс. Я искал вас. Я здесь. Что случилось? К вождю Питерсу подошла какая-то женщина. Я слышала взрыв, сказала она. Живу вон там, она указала на небольшой приземистый дом, обшитый виниловым сайдингом. Внутри дома горел свет. Отбрасывая на снег желтые квадраты. Ваше имя? Сюзанна Тизя. Ответила она и плотнее запахнула от ветра подол шубы. Я услышала какой-то свист и что-то вроде тихого хлопка. Я ожидала, что взрыв произведет гораздо больше шума. Вы кого-нибудь видели? Нет, ответила она, растягивая г л а с н ы е Что здесь происходит, сержант? Сначала магазин. Потом офис племени, теперь вот это. Гейб напрягся. Он впервые слышал и про магазин, и про офис племени. Толпа зароптала на г в и т ч и н с к о м языке. Он привлек Сильвер к себе. п о д и успокой их, шепнул он ей на ухо. Но «Ну, ничего не говори им о Стайгере. Они должны знать. Не сейчас. В ее глазах читался вызов. Сильвер. Она п р и м е р я ю щ е подняла руки. Ладно, ладно. Он кивнул вождю Питерсу, приглашая его отойти вместе с ним в сторону. Что тут у вас случилось в магазине и в офисе племени? Оба были взломаны ранее ночью. Что-то пропало? Из магазина пропали продукты, лекарства, бинты, кое-какие инструменты, фонарик, спички. Похожие баллоны с пропаном были использованы для изготовления некоего устройства, которое взорвало тарелку. Они все еще там. Питер смотнул подбородком в сторону поврежденной спутниковой антенны. А что пропало из офиса племени? спросил Гейб. Два наших спутниковых телефона. Гейб еле слышно выругался. И моя рация была повреждена, добавил Питерс. Похоже, кто-то облил ее аккумуляторной кислотой. Она полностью выведена из строя. Вождь, у нас серьезная проблема. Но вы должны всех успокоить. Мне нужно поговорить с жителями поселка. Не могли бы вы на завтрашнее утро около десяти назначить собрание в зале полицейского участка? Для чего? В чем дело? Он обернулся. Сильвер разговаривал а с жителями поселка на г в и т ч и н с к о м ее голос был спокойным, чуть хрипловатым. Гей п о т в ё л вождя в сторонку ещё подальше. Я полагаю, что у нас в этом районе скрывается опасный преступник, сбежавший из тюрьмы заключенный, и мне крайне жаль сообщить вам, что старый Ворон мёртв. Я рассматриваю это как убийство. Вождь Питер смолчал. Этот человек, что рыщет по нашей округе, это он убил старого ворона. Мы еще ничего не доказали, но я рассматриваю это как одну из версий. Вождь взглянул на толпу. Мне нужно знать, есть ли в округе другие спутниковые телефоны, Вождь. В охотничьем домике старый лось есть. Там ужние телефоны исчезли. Я полагаю, их тоже забрал этот человек. Вождь в упор посмотрел на Гейба. Похоже, до него дошла серьезность ситуации. А как насчет телефонов в полицейском участке? спросил он. Они тоже исчезли. Мне нужно знать, есть ли тут другие телефоны. Это бедный поселок, сержант. Оплата спутниковой связи роскошь, которую не многие из нас могут себе позволить. Да и реальной необходимости в телефонах тоже нет. Мы многое делаем по старинке. У нас есть стационарные телефоны, радио и два спутниковых телефона в офисе племени. Нам этого хватает. Гейп Глубоков тянул в себя холодный воздух и, засунув замерзшие руки в карманы, потопал ногами. Ладно, ему не нравилось, куда клонился этот разговор. Когда прибывает следующий почтовый самолет или... Когда будет рейс Air North? Не раньше пятницы. Сегодня воскресенье. Никаких других рейсов до этого не будет? Ни одного? Нет. В это время года тут у нас бывает не просто. А как насчет спутниковой антенны? Она ведь точно находится под дистанционным наблюдением телефонной компании. Они увидят, что она неисправна, и пришлют кого-нибудь ее починить, верно? Раньше чем через неделю у ремонтника сюда не пришлют, даже дольше, учитывая приближение снежной бури, ответил вождь Питерс. Это первый большой снегопад. Прогноз говорит, что какое-то время мы будем отрезаны от всего мира. Гейп снова выругался. Это дело Рукстайгера. На следующие пять дней этот мерзавец полностью отрезал поселок от о с т а л ь н о г о мира. Сильвер подошла к г е й б у Это был он, шепнула она ему на ухо. Те же следы возле спутниковой антенны. г е й б кивнул. Мне нужно, чтобы вы и Совет племени призвали всех сохранять спокойствие, сказал он вождю Питерсу. Прежде всего никакой паники. Паника наш злейший враг. И еще не могли бы вы созвать для меня завтра городское собрание? Я хочу поговорить со всем поселком. Убедиться, что все предупреждены. Блэк Эрроуфоллс подвергся нападению, и чтобы не намеревался предпринять лесовик, он явно намеревался сделать это раньше пятницы, до того, как Гейб сможет вызвать помощь. Гейбу оставалось одно: выманить с т а й г е р а из города, подальше от этих людей и сразиться с ним один на один. Ведь с т а й г е р пришел за ним. Гейбом, его он и получит. Гейб дал себе слово, что не позволит этому ублюдку причинить вред кому-то еще, и на этот раз живым останется только кто-то один.